Итак, поддельные письма попали в руки Хорезм-шах. Цель монгольского хана была достигнута. Мухаммад перестал доверять своей тюркской гвардии и тем военачальникам, которые пользовались авторитетом в глазах его матери. В верхах хорезмийской армии наметился разлад. Но, несмотря на это, Атрар отчаянно сопротивлялся. Город был хорошо укреплен, удобно расположен, имел мощный гарнизон. Командовал им тот самый Иналчик, Иналджук, Иналхан, на руках которого была кровь монгольских и мусульманских купцов, и быть может, лазутчиков уже известного нам каравана. Иналчик, Иналджук, человек алчный и жестокий, но воин испытанный отваги и большого военного мастерства, Природная смелость которого укреплялась и удетерилась ещё и осознанием того, что никаких надежд на спасение и пощаду у него нет, дрался как лев. Крепость продержалась 5 месяцев, с декабря по май. А затем тюрки-конглы, не видя никаких шансов на спасение, решили подороже продать свою жизнь, сделав попытку прорвать ряды осаждающих. Монголы настигли отряд на берегу Сырдарьи и изрубили его. Инальхан, Инальджук, поняв, что бессмысленно доле оборонять городские стены, обращенные в руины, отступил к городской цитадели с остатками войска и укрепился в ней. С ним было не менее двадцати тысяч человек. Монголы обложили его со всех сторон. Время. Защитники выпустили все стрелы, сломали свои мечи о головы врагов и долгое время отбивались выломанными из стен камнями. Наконец, цитадель вместе с последними защитниками была взята. Монголы схватили Иналхана, и Чингисхан велел расплавленным серебром залить ему глаза и уши в наказание за алчность, выказанную при разграблении каравана. Тем временем Джучи шёл к устью реки Сырдарьи. Первым городом на его пути был Сыгнак, и он предложил ему сдаться. Городская чернь убила его посла, после чего Джучи осадными машинами разрушил часть стены и непрерывными атаками вынудил осаждённых к сдаче. Через 7 дней после начала осады он был в городе, и в наказание за смерть посла умертвил всех его жителей. Продолжая свой путь, он взял и разграбил Оскент, Бархаликент и Эшнас, решив предать опустошению весь северный берег Сырдарьи, чтобы не оставлять в тылу даже малейших очагов сопротивления, когда монголы перейдут реку. Когда он достиг Дженда, Наиболее важного города между Атраром и Аральским морем, то Овладефым вывел всех жителей из города и разграбил его. Чтобы завершить покорение северного берега реки, он послал отряд в Янгикент, Янгикент, расположенный в 40 милях от Аральского моря. События эти произошли в марте 1220 года. Затем Джучи поставил верных ему людей в уцелевших от разрушения городах и соединился с четвертой армией во главе с Чингисханом, двигавшейся на Самарканд. Как мы знаем, третий отряд, двигавшийся вверх по реке, стоял под Бен-Акетом. Гарнизон города состоял из стюрок племени Канглы, кочевников, проживающих к северу от Сырдарьи, и Аральского моря. Когда монголы пообещали им жизнь в обмен на капитуляцию, те сдались и открыли ворота. Увы, никакие клятвы и обещания не могли заставить монголов выполнить их, если речь шла о врагах. Все тюрки были умерщвлены, едва монголы вошли в город. Они оставили в живых лишь тех, кто мог им в будущем пригодиться: ремесленников и оружейных мастеров. Затем они подошли к Ходженду, ибо взятие этого города прервало бы всякую возможность получения подкреплений из Ферганы. Этот древний город 15 столетий тому назад захваченный войсками Александра Македонского и названный Александрией Эсхатой, находился под властью мужественного турка Тимур-Мелика. Он перевёл свой маленький гарнизон всего тысячи бойцов, на остров посередине Сырдарьи, и отказался сдаваться. Монголы безуспешно пытались сломить его сопротивление, пока Чингисхан не послал их отряду мощные подкрепления и пятнадцать тысяч пленных таджиков, ибо на персидском языке слово «таджик» означает то же, что в филлах на арабском, а именно «крестьянина», «бедного поселянина», для тяжелых работ под командованием монголов. Захватчики заставили их работать на сооружение дамбы, ведущей от берега реки к острову, и были совершенно безучастны к потерям среди пленных, вызванным стрелами осажденных. Тимур Мелик, видя, что конец близок, посадил свой отряд на корабли и лодки и покинул остров. Чтобы помешать ему уйти вниз по реке, монголы протянули через неё цепь в том месте, где ныне водный поток пересекает пором, связующий дорогу, ведущую из Самарканда в Бэнакет. Однако цепь была прорвана, и Флотилия проследовала далее под охраной монголов, неотступно следовавших за ней по берегу. Монголы не хотели упускать добычу. У города Дженда Имя был построен лодочный мост через Сырдарью, полностью блокировавший её русло. По берегам расставлены катапульты, которые нанесли жестокий урон баркам Тимур-Мелика, вынудив его высадиться на берег и попытаться спастись. Едва ли не в полном одиночестве пробирался он сквозь ряды монгольской конницы и добрался до Ургенча. Он горел желанием сражаться с монголами до конца. Позднее, собрав маленький отряд, он пересек пустыню, атаковал и убил монгольского градоначальника Янгикента, Йенгикента. Чингисхан не вёл никаких активных боевых действий, пока Джучи освобождал от противника Яксарт Сырдарью. Как мы уже знаем, ему удалось заранить семена раздора и смятения в сердце Хорезм-Шах. А тот, терзаемый сомнениями, мучимый страхами перед зреющими всюду заговорами, продолжал упорно придерживаться тактики пассивной обороны, в то время как его пограничные крепости одна за другой попадали в руки монголов». Пока он упорствовал в бездействии, Чингисхан, видя, что Мухаммед не собирается идти в горы, решил сам прийти к Мухаммеду. Во главе пятидесятитысячного конного войска и двух больших обозов с осадными машинами он подошел к Бен-Акет. Недалеко от города он форсировал сыр-дарью и повел силы на джизак находящийся на полпути от Самарканда в Бенакет. Так утверждает Ховардс, в то время как Доссон и некоторые другие историки называют город именем Зернук или Сертак, а иногда и Джазак Сертак. Я склоняюсь к мнению Ховардса, полагавшего, что речь идёт об одном и том же городе. Дорога между Бинакетом и Джизаком пересекает засушливые районы, известные под названием Голодные степи, на протяжении 80 миль, на поверку оказывающиеся выжженные и бесплодные пустыни. Таким образом, самим своим местоположением Джизак был весьма важным форпостом сельскохозяйственного пояса, потому что именно он был последним городом плодородных долин Самарканда. Из Джизака в Самарканд вела узкая долина, лежащая между пологими горами, ныне известная как Ворота Тимерлана, ибо и в его время Джизак был стратегически важной сторожевой крепостью. Взят он был скорее, чем можно было предполагать, обманчив оказался вид грозной крепости. После этого монголы не сразу пошли на Самарканд, Прежде они избрали своей целью город Нур, и путь, который они прошли, много веков спустя назывался путём великого хана. Он пролегал по пескам пустыни вдоль хребта Нуратау. Нур был захвачен в расплох, будучи совершенно уверен в своей безопасности с севера со стороны пустыни. Город неожиданно увидел большое войско у своих ворот и вынужден был покориться. Чингисхан пощадил город. Из Нура он двинулся прямо на Бухару и достиг города в марте 1220 года. 20.000-ный гарнизон защищался несколько дней, однако измена в его рядах и бездействие Хорезмшаха вызвали среди бойцов такое уныние и падение дисциплины, что положение можно было считать безнадёжным. Отряд гарнизонной конницы дезертировал и добрался до Амудари, но монголы настигли его и истребили. Жители Бухары, оставшись совершенно беззащитными, открыли ворота. Со ступени великой бухарской мечети Чингисхан приказал войску найти корм для своих лошадей, иначе, говоря, позволил приступить к грабежу. И на протяжении нескольких дней монголы предавались оргии насилия, разрушения и убийства. Немногие уцелевшие богачи сделалис нищими, вынужденные добровольно во имя спасения жизни расстаться со своим богатством. Не добившись решительной победы в открытом сражении, Чингисхан решил перейти к исполнению второго, ранее отложенного плана взятия Джизака должно было послужить для Мухаммеда предзнаменованием скорого появления монголов под Самаркандом. До Хореза Мшаха уже дошло известие о том, что Чингисхан взял Нур и что совсем недавно пала Бухара. Однако даже после таких печальных известий он продолжал целиком полагаться на мощь стен своей столицы – И Чингисхан, хорошо поняв желания врага, решил совершенно изолировать Самарканд от внешнего мира, оставив столицу в одиночестве посреди разрушенных и сожжённых городов и поселений. Вместо того, чтобы сразу одним ударом обрушиться на столичный город, Чингисхан решил нанести первый удар по более слабым пунктам обороны противника, лишив тем самым Самарканд и стратегического значения, и какой-либо надежды на успех в дальнейшей войне. Поэтому, только уничтожив Бухару как центр сопротивления, Чингисхан с ее сожженных руин повел свои войска долины Изя-Равшана к Самарканду. Хорезм-Шах Мухаммед не стал ждать его прихода. Когда новость о падении Бухары достигла его ушей, Он оставил Самарканд и бежал в свои южные владения. Между тем Чингисхан, двигаясь за Рафшанской долины, оставлял в тылу своего войска отряды, которые должны были взять штурмом или заставить капитулировать маленькие крепости и форты, ещё уцелевшие в этой густонаселённой долине. Прежде чем он достиг стен Самарканда, Из огромного количества пленных были сформированы специальные строительные отряды во главе с китайскими инженерами и военными мастерами, которым предстояло поработать при осаде мощных стен столицы Хорезм-Шах. Каждый такой отряд получил собственное знамя, и когда войско монголов вместе со строительными отрядами появилось у стен города, всякому наблюдавшему за ним — оно показалось в два раза большим, чем было в действительности. Самарканд был не только столицей Мавераннахра, но также и одним из крупнейнейших торговых центров мира. Суда сходились древнейшие торговые пути с запада и восток. Здесь размещались самые большие рынки, караван-сараи и торговые склады. Город окружала стена длиною в 10 миль, имевшая множество башен и 20 железных ворот. Гарнизон города состоял из 110 тысяч человек и 20 боевых слонов, но вся эта боевая мощь не стоила ничего и совершенно ни к чему не была пригодна. Тюрки дезертировали и присоединились к монголам, признав в них своих дальних родственников, каковыми в сущности они и были. За исключением десяти тысяч человек, укрывшихся в городской цитадели, весь остальной мощный гарнизон столицы сумел продержаться против монголов лишь несколько дней, а потом, в надежде, что ему сохранят жизнь, сложил оружие. Ворота Самарканда были открыты, и монголы ворвались в город». Случилось это в апреле 1220 года. Прежде всего, все солдаты столичного гарнизона были вероломно умерщвлены, а горожанам, желавшим сохранить себе жизнь, пришлось заплатить выкуп, расставшись со всем нажитым имуществом. Следом за этим монголы собрали всех тюркских дезертиров своих родичей в одном месте, окружили их и и хладнокровно перерезали. Город был разграблен, все ремесленники и опытные мастера какого-либо дела обращены в рабов, и таких рабов набралось не менее шестидесяти тысяч человек. Еще до взятия Самарканда к Чингисхану подошли крупные подкрепления — Еще один пример монгольской способности концентрировать свои войска перед решительным сражением. Из числа вновь привывших Чингисхан отправил два тумена под командованием Джебе и Субудая преследовать хорезом шаха Мухаммеда. Так началась знаменитая экспедиция, имевшая далеко идущие последствия, все подробности которой будут изложены нами вовремя в следующей главе. Цитадель Самарканда продержалась ещё месяц, прежде чем монголам в конце концов удалось овладеть ею. Приближалось лето. Чингисхан оставил знойный Самарканд и повёл своё войско в зелёный оазис Нахшаб, в котором находились города Карши и Шахрисабс. Кстати, именно в этих местах располагал на отдых свои утомлённые фаланги и Александр Македонский